Глава 11 «Странная победа». Чего от меня хочет завтрашний день? Имеет ли значение то, что я вижу, если это не мой замысел? Скажи мне, где нам провести черту? Танец языков пламени и теней на улице создает неслышанную ранее поэзию. «Вес одиночества давит на тебя». Клетка уже сомкнулась вокруг птицы. Poets of the Fall Where we draw the Line Сколько еще так сидеть? Чего этот Ниртен ждет? На что рассчитывает? Антер, в который раз посмотрел в сторону городских стен, прищурился, но вновь ничего не увидел. Взгляд проникал в окружавший его магический туман от силы Лана на три. Дальше расплывались даже очертания предметов. С одной стороны, хорошо, их тут не видно, и враг может атаковать лишь вслепую. С другой, если с неба посыплются стрелы, а то и польется огонь, антер это заметит, когда будет уже поздно. Впрочем, со стены стрелой не достать, а за границей тумана есть кому следить за возможной угрозой. Воины предупредят, если враг выдвинется навстречу, а маги попытаются защитить от стихийных атак. И все же сидеть в этой промозглой хмари было неуютно. Антер знал, что может оказаться на войне. Стражи Веренского замка туда порой отправляли. Само собой, немногих, но кому-то должно было не повезти. Он знал, и он смирился. Да, боялся, но куда денешься? все бросить и бежать, не разбирая дороги? Даже если не поймают, как дезертира, куда ему податься? Что он еще умеет, кроме как мечом махать? Вот и ждал, надеялся, что пронесет. Не повезло. И махать мечом он умел лишь на тренировочной площадке. Некоторым его приятелям, уступавшим ему в поединках, доводилось уже убивать, а ему вот нет. Когда патрулировал ночами улицы, на настоящих головорезов не наткнулся ни разу. Так, мелкую шушеру гонял, которая при виде стражи только драпать и умеет. И даже зажатая в угол всегда предпочтет сдаться, а не рискнуть пробиться с боем. Ну а как в охрану к королю попал, так и вовсе золотые денечки настали. Не считая того случая с тайнарами, ни одного покушения не случилось. Что в бою важнее — Мастерство фехтовальщика или число убитых до этого? Пока не побываешь, не узнаешь. Хуже было другое. Он-то готовился рубить лошадников, грабителей, подлых захватчиков, напавших на его земли. А его отправили в гаэль Наместника провинции вдруг объявили предателем, решившим восстать против законного короля. Сказали, что он собрался выйти из подчинения Риолена, объявил на отдельной страной, а самого себя — ее королем. Так что ему, Антеру, убивать придется отнюдь не сиховийцев. Кто бы мог подумать, где-то на юге лошадники орденцев режут, те никак помощи не дождутся, а здесь орденцы друг друга резать собрались. Кошмар, да и только. Так что настроение было паршивое и чего этим правителям вечно не хватает. Антеру выходит десятую часть того богатства, каким владеет наместник Гаэльтрана. Он о большем бы и не мечтал, а этот в короли лезет. Сколько ненужной крови прольется из-за этого. Хорошо хоть погода радовала. Дни стояли теплые и солнечные, дороги оставались сухими, так что шли бодро, продвигались быстро. Первые три города, что встретились им по пути, Сдались сразу. У них и стен-то крепостных не было, гарнизон человек по сто, да и из тех половина наспех обученные. Увидели их армию, сразу побросали оружие. Антеру так пока и не пришлось запачкать меч в крови. Конечно, нашлась горстка тех, кто решил сопротивляться, но с ними разобрались и без него. Нертен оставил в захваченных, или вернее, возвращенных городах несколько отрядов. Через те города лежал крупный торговый путь, так что теперь Лайфен, столица провинции, лишится заметной части поставок. Тем не менее маг не раз говорил, что все решится быстро и долгих осад не будет. Верить ему хотелось, верить ему приходилось. Кого попало, Измейер командовать войском не поставит. Антер всякое мог порассказать про верховного мага, но уж обвинить его в глупости не смог бы никто. Нертен, конечно, подлец тот еще, навел шороху тогда с покушением, выставил короля мертвым, однако все в итоге обошлось. А вот теперь они добрались до Рикерна, и тот сдаваться вовсе не собирался. Тут и стена, и войны, и маги. Удивительно даже для довольно небольшого города. Антер, правда, слышал мельком такая дезащита от того, что город этот — наследственное владение родом мори, старинная знать Гаэльтрана и тому подобное. Причем ходили слухи, что эти мори сами против возомнившего себя королем наместника. Только если против, почему за стенами и магами спрятались? Штурмом Рикерн взять можно, но тогда на столицу сил не хватит, а до нее еще дойти надо. Вот и сели тут в тумане, несколько дней уже сидят. Лагерь разбили, укрепления возвели, рвы, колья. Меч свой антер проверил, острый. Ремешки на доспехах целые, в решающий момент не порвутся. Больше заняться и нечем. Сначала с друзьями болтал, а сейчас и на это настроение нет. Вот и сидит, размышляет. О том, что Рикерн сдастся, можно и не мечтать. Войско наместника наверняка уже движется сюда, так что гарнизону нужно продержаться лишь декану-другую. А вот Ниртен под Моги уже дождался. Вчера явилась, и это беспокоило Антера больше всего. Помощь пришла от эльфов. Эрмалена предложила им военный союз, и те согласились. Ариален настоял, чтобы те помогли именно в подавлении гейлтранского восстания. Антеру казалось, что даже Ниртен этим не сильно-то доволен. Оно и понятно — Сказал бы, кто Антеру год назад, да что там год, даже в прошлом сезоне, что он будет сражаться бок о бок с эльфами против орденсов, он бы решил, что говорит с настоящим безумцем, ну или первостатейным шутником. Да и что эти нелюди могут? Говорят, светом управляют, толк-то с того. То ли дело-то с их ветром, марианы, перекрывшие людям морские пути, фейры, хорошо, хоть эти сюда не лезут но свет-то в бою чем полезен? Нет, Антер не забыл, как маги ослепили напавших на Риолена тайнаров, и это оказалось, на удивление, действенно. Но в том-то и дело, что это и сами маги могут, да и Риолена тогда защитить не удалось. В общем, кто бы что ни говорил, а против меча меч надежнее. Стрела та же, огонь, камень, уж точно не свет». «Окажется в бою рядом с тобой эльф вместо надежного соратника. Чем тебя прикроет?» Впрочем, если маг убедит эльфов пойти на штурм, пока сам Антер остается тут в безопасности, выйдет неплохо. Это вряд ли, конечно, они же не дураки, но почему бы не помечтать? Он бы даже из-под прикрытия тумана вышел на такое взглянуть. Стоило об этом подумать, как туман начал таять, и тут же голос Сотника приказал всем строиться. Живот Антера скрутило страхом. Видно, боя не избежать. «Вскоре вы перестанете видеть верхнюю часть стены», — продолжал Сотник. «Но это означает, что ее защитники тоже вас не видят. По крайней мере, так обещали нам эльфы. И пока противник ослеплен, в ваших интересах добраться до стены как можно быстрее и без колебаний». «Каждый, кто сегодня выступает против нас, предал короля Реолена и заслуживает смерти. Помните об этом. За реолена Он вскинул меч над головой. «За реолена повторил Антер дрогнувшим голосом. Ему было не до мыслей о благородстве, чести и справедливости. Все заглушали страх смерти и мысли о необходимости убивать. Общий хор голосов тоже оказался не слишком-то громким, И слова не звучали в унисон. Не слышу уверенности. Нашу столицу построил великий Артан. Он объединил провинции, создав Ардену, какой мы ее знаем. Ротарен веками был центром нашей страны и привел к ее процветанию. Реален, как законный правитель, продолжает дело королей прошлого. А гаэльтранцы показали, что ни во что не ставят нашу страну, наших предков, даже самого Артана. Они оскорбляют и унижают нашего короля, не желая ему подчиняться. Забывают, что лишь благодаря нашим правителям достигли всего, чем обладают. Сегодня они получат, что заслуживают. Настало время напомнить им о величии Ордены. Зарялена, Заря, Теперь прозвучало дружнее, чем в прошлый раз. Речь сотника хоть и немного, но успокоила сомнения Антера. В его словах была истина. Восстать против короля — измена. Страх смерти не исчез, но помимо него Антер ощутил глухую злость. Да, в том, что сейчас происходит, виноват наместник Гаэльтрана, и любой на этой стене из за ней на стороне предателя. У Риолена не оставалось выбора, кроме как начать эту войну. Раздался сигнал к бою, воины побежали на штурм, и Антер среди них. Несущиеся вперед толпы людей, разбитые на ровные прямоугольники, выглядели мощью, несокрушимой силой. Со всех сторон Антер видел воинов в такой же форме, как и у него, и это придавало уверенности. Он был частью этой машины войны, ее крошечной деталью. Нужно просто продержаться, не отступить, не поддаться страху и панике, и они победят несколько долей и все будет кончено нужно лишь выжить забыть ненадолго о смерти да и есть ли у него выбор стоит отстать задние ряды подтолкнут остается двигаться лишь вперед вместе со всеми внезапно верхнюю часть стены скрыла марево отличающееся от недавнего тумана размытая полоса не походила на облако она оставалась светлой как и весь залитый солнцем пейзаж просто выглядело мутной, будто при взгляде на нее резко портилось зрение. Потом возникло несколько вспышек, на миг высвечивающих отдельные участки. Стало видно стоявших там воинов и магов. Защищающие город лучники, вероятно, также ненадолго, заметив противника, сделали несколько разрозненных выстрелов. Всего два-три десятка стрел прорезали воздух. Даже те, что долетели до рядов нападающих, вонзились в щиты. Насколько было видно Антеру, никто не пострадал. Отряд воинов впереди, эльфов, судя по цвету формы, остановился. Они также закрывались щитами от вражеских стрел, а когда угроза миновала, вскинули перед собой какие-то палки, слишком короткие для оружия. Да и кого ими атаковать, когда до стены еще многие ланы? К тому же держали эльфы их почти вертикально, Так что странно поблескивающее навершие оказалось чуть выше уровня глаз. В очередной раз возникли вспышки, рассеивающие марево и открывающие людей на стене. Навершие эльфийских палок замерцали. В тот же миг со стены раздались крики. Издалека было непонятно, что происходит, к тому же марево вновь скрыла зубцы. Антер обогнал эльфов, так и не разглядев их странное оружие, и в числе первых добрался до стены. Вокруг начали подниматься лестницы, как диковинные безлистные деревья. Некоторые из них осажденным, удалось опрокинуть, но подбегали все новые воины Риолена и хватались за брусья. Марива исчезла, теперь все видели всех. По опасно раскачивающейся лестнице Антер забрался наверх. Вокруг кипел бой, а под ногами лежали тела. Много тел. Приходилось смотреть вниз, чтобы не споткнуться. Большинство проткнули или зарубили мечами, но попадались и трупы с чудовищными ожогами. Вот обгоревшее лицо. А у этого в груди зияет дыра размером с кулак, с почерневшими краями, и в ней виднеется обугленная плоть. Тело прожгло так, что видны ребра. Антер старался не всматриваться, но взгляд то и дело цеплялся за эти раны. Это сделали эльфийские палки? Вот тебе и бесполезный свет. Кто-то бросился на него с перекошенным от ярости лицом. Колотящееся сердце пропустило удар, но Антер взял себя в руки. То, как защитник стены замахивался, выдавало в нем не самого умелого бойца. Удар легко удалось отбить, следующий тоже. Противник открылся, но Антер заколебался и упустил миг для удара. Это не тренировка. Его меч не затуплен, удар будет настоящим. И к телам под ногами добавится еще один труп. Сможет ли он это сделать? Противник ударил вновь. В этот раз почти удачно. Меч прошел совсем рядом с животом Антера. Но для ответного удара все сложилось даже лучше, чем в прошлый раз. «Ты или он?» — сказал себе Антер, выдохнул и вонзил клинок противнику в бок под ребра. Вытащил залитое кровью лезвие, шагнул в сторону и пошатнулся, борясь с тошнотой. Краем глаза увидел, как гаэльтранец с хрипом заваливается на бок. «Этот готов. Кто следующий?» Чувствуя слабость в ногах, Антер огляделся. Неподалеку другой гаэльтранец схлестнулся в бою с одним из его соратников, и молодой воин поспешил к ним. Убить второй раз оказалось проще. Вскоре со стеной было покончено. Все защитники погибли или бежали. антер глянул вниз на город и похолодел. Воины Рикерна стояли стройными рядами, в то время как их отряды на стене смешались в бесформенную толпу а большая часть их войска и вовсе осталась снаружи. Их горстки придется сдерживать всю вражескую армию, пока не удастся открыть ворота, да и тогда потребуется время, чтобы в город успели прорваться достаточно воинов. Гайльтранские лучники уже натягивали тетиву, а их маги взялись за амулеты. Антер закрылся щитом и втянул голову в плечи. Однако тут больше почувствовал, чем увидел, какое-то шевеление со всех сторон и сразу услышал голос одного из командиров. «Прикрывайте их! Защищайте эльфов! От этого зависит исход боя!» Антер перевел взгляд случников обратно на стену и обнаружил, что к ним и впрямь успело подняться немало эльфов со своими палками наготове. Наконец их удалось рассмотреть. Короткие жезлы с красным драгоценным камнем на конце, видимо рубином. «Нет, не у всех». Вон зеленый, изумруд, а тот похож на алмаз. Камни замерцали, в тот же миг снизу раздался вопль десятков глоток. Гаэльтранцы падали, извиваясь от боли, хотя Антер не видел, что за сила их поражала. Камни сверкали, и людей в нескольких ланах от них обжигало. Как это может быть связано? Из нескольких жезлов воинов Гаэльтрана ударили настоящие молнии, и в рядах противника наступило смятение. Мол, правда, было немного, и до настоящей паники не дошло, но кто-то кинулся прочь, побросав щиты. Однако большинство лучников оставалось на местах, и теперь они дали залп. Антер, как-то не успев толком задуматься, шагнул вперед, заслонив щитом и себя, и ближайшего из эльфов. Воины вокруг сделали то же. Убедившись, что залп завершился и все невредимы, Стрелы не попали даже в щит. Антар отступил. Первые из его соратников уже спустились со стены, внизу завязался бой. Эльфы выстрелили вновь, и внизу вновь раздались крики. Доспехи не защищали, жар проникал сквозь плотную кожаную одежду и обжигал, раскаляя металл. Щиты помогали лучше, но эльфы били метко, в просветы между щитами, целясь по ногам и головам. Над головой Антера вспыхнуло пламя. Оно текло вниз, но тут же исчезало, растворяясь в воздухе. Магическая атака гаэльтранцев оказалась неудачной. Ротаринские маги тоже не мух ртом ловили. Шаг вперед, защитить, отступить. На этот раз стрела воткнулась в дерево щита. Антер отломил ее, чтобы не мешало. На стене становилось тесно, поднимались все новые войны. Кто-то толкнул Антера в спину. Незнакомый седой мечник указал на расположенную неподалеку сторожевую башню. «Спускайся, я тебя сменю». Согласно кивнув, парень вслед за остальными поспешил к ведущей вниз лестнице. Антер понимал, что внизу-то и начнется для него настоящая битва, но все равно не ожидал такого. Он словно через пасть фраха прошел. «Смерть со всех сторон». Отразишь удар меча, в другой бок уже копье метит. Сразишь одного, за ним встают двое. Едва продержался, пока не открыли ворота. Потом стало полегче, зато неразберихи еще прибавилось. Попробуй в такой суматохе разбери, где свой, где чужой. Да, форма гайльтранцев отличалась, но когда в глазах ребит от людей и оружие, и половина воинов запачкана в крови, как своей, так и вражеской, запутаться не мудрено. Когда все закончилось, он даже не мог с уверенностью сказать, зарубил ненароком кого-то из своих или нет. Вроде один был в ротаренской форме. Показалось? В любом случае, тот первым на него замахнулся. Или не на него, а куда-то в бок. А тот с бородкой? Антер только его лицо и успел заметить, ударил почти вслепую. А, пустое. Теперь уже какая разница? Свой, чужой? Назад не вернешь. Остается лишь надеяться, что на зеленых равнинах те и другие будут жить в мире. Кстати, как там с этим обстоит? Жрецы говорят, мир, счастье, ни смерти, ни болезней. А если с соседом что не поделишь, тогда как? Жену у тебя увидят. Так что, и в зубы не дать? Как-то раньше об этом не задумывался. Надо будет в храме спросить при случае. Прошло уже больше декана с тех пор, как они взяли Рикерн. Здесь решили остаться, подождать гаэлитранское войско, лучше за стенами, чем в чистом поле. Так что Антер этой ночью снова оказался на стене, охранял ворота, чтобы в случае появления врага поднять тревогу. Он был не один, но второй страж задремал, привалившись к башне, а Антер не стал его будить. Если что-то случится, достаточно шум поднять. В башне еще четверо дрыхнут, и в соседней столько же. Да и чего тут опасаться? Вражеская армия незамеченной не подберется. Местных обезоружили и заперли. Пусть напарник спит. После успешного штурма все они заслужили отдых. «Эй, воин!» — раздался голос с внутренней стороны стены. Внизу к воротам двигался силуэт. Когда он вышел на свет факелов, оказался эльфом. Больше никого в темноте Антер не заметил, как не вглядывался. Он все еще относился к эльфам с подозрением, даже легкой неприязнью. все таки нелюдь, нелюдь и есть, но сражение бок о бок с кем угодно сблизит. Не у всех эльфов были жезлы, многие так же, как он сам, сражались мечами. Может, они и впрямь не такие уж плохие парни — хоть и демоново отродье. Ведь, говорят, в давние времена все народы вместе жили и особо не ссорились, хоть в это и не очень-то верится. К тому же, кто знает, как без них бы тут все обернулось. Может, лишь благодаря им он и жив еще. Чего тебе? Сотник твой просили передать. Не хочу кричать, давай спускаться. Ох уж этот их выговор. Редкий эльф знал Орденский, но и тех, кто знал, Антер сначала вообще не понимал, хорошо хоть за эти дни немного привык. «А почему тебя прислал?» «Ты спускаться, я объяснять». Антер не спеша сошел по ступенькам. Всего несколько дней назад он тащился здесь, в толпе таких же воинов, думая, что идет на верную смерть. Теперь же это была их башня, их стена и их город». Но от эльфов всякого можно ждать, так что меч он на всякий случай все же достал. Приоткрыв дверь, Антер выскользнул наружу. В лоб ему тут же уткнулся алмаз — драгоценный камень на конце эльфийского жезла. Воин открыл было рот, но крикнуть не успел. Не успел почувствовать и боль, лишь нестерпимая яркая вспышка мгновенно сменилась тьмой и забвением. Эльделин не спалось который раз. Да что уж говорить, спала она плохо с тех самых пор, как стала королевой. А здесь, посреди битвы, доснали сна ли вообще? На чужой земле, среди толпы тех, для кого она нелюдь, кошмары приходили каждую ночь. Не кошмары даже, скорее смутные тревожные видения, что забывались утру, но оставляли голову тяжелой на весь день. Однако Эльделин запрещала себе сомневаться в принятом решении стоит дать слабину, сомнения навалятся, задушат, а там и до беспросветного отчаяния недалеко. Жаль, с ней нет ламинара. Конечно, она позвала его с собой, и он не отказал ей прямо, но мимолетная судорога, исказившая его лицо и сжавшиеся у пустого пояса пальцы говорили ей о многом. Пусть сам ламинар и молчал. Да, он рассказал ей в подробностях о поисках отца, о том, что наконец нашел его, об их соглашении и алой сфере. Но Эльголин ясно понимала, он не договаривает. Случилось в этом путешествии что-то, едва не погасившее и без того раненый свет его сердца, и в его темных глазах королеве вместо мерцающих таинственными огнями глубин все чаще чудилась глухая черная бездна. Однако лучше уж бездна его глаз, чем на сомнений здесь, вдали от дома. Эльдолин все вспоминала тот разговор с Этиолом и Артемалем, когда она убеждала их принять предложение Ордены. «Ты и правда хочешь в это ввязаться?» — спросил тогда Этиол. «Для начала просто поговорить», — ответила она. «Возможно, их условия нас и не устроят». «Но если устроят, то ты готова вступить в войну». Ты разве не понимаешь, что это удачный случай? Наставник, я всегда была за мир, как и ты. Я взошла на трон с обещанием заключить союз с людьми, по крайней мере, приложить все силы к этому, и мне не удалось. Мало того, выяснилось, что сейчас в Ордене, по сути, правит Измейер, а от него можно ожидать чего угодно, в том числе и вторжения. И вот тщеславие безмерно. За чужую жизнь он не даст и медного стина. Если он посчитает, что Орде немало земель или решит путем побед укрепить свое политическое влияние, он колебаться не будет. Это значит, что нужно готовиться к войне. Я уже половину казны на это растратила. Теперь у нас гора оружия и толпа амдаров, научившихся держать меч. Но это значит, что меньше осталось землепашцев, ремесленников, торговцев. Чтобы восполнить потраченное, придется в ближайшее время увеличить поборы. А с чего жителям платить, если половина их сыновей, а у кого-то даже и дочери, лишь впустую мечами машут, сокрушая соломенные чучела? Если люди не нападут, через несколько лет Риадвин рухнет сам. Вернее, это будет моя вина. А если нападут, нам все равно не справиться со всей военной мощью Ордены. Нас слишком мало» даже если вооружить всех поголовно. «Ну, Триан, к примеру, считал иначе», — возразил Артемаль. У Триана были свои тайны. Он заигрывал с запретными силами, о которых нам неизвестно. Ее передернуло. Вспомнились раскаленные латы из защиты, превратившиеся в смертельную ловушку. Однако страшнее ожогов был нож, заряженный невидимой смертью смертью, чья сила, возможно, оставила на ней несмываемый отпечаток, хоть и Змеер и утверждал иное. Боль прошла, к шрамам она почти привыкла, но этот ужас все не уходил, и, возможно, будет преследовать ее всю жизнь. Усилием воли Эльдолин тогда стряхнула отцепенение и продолжила. С Трианом в случае войны еще можно было на что-то надеяться, хоть и неизвестно, чем потом пришлось бы расплачиваться. У нас все безнадежно. Другое дело — Сихавия. Она слабее, ведь годами платила подати Ордене и не могла развиваться так же быстро. Там меньше магов. По крайней мере, ты, наставник, утверждаешь, что единственная академия магии на материке — Виоренская. И нам не нужно выигрывать войну с ними. Достаточно просто поучаствовать и оказаться на стороне победителей. Договориться с Орденой, что получим часть Сихавийской земли. Заказание военной помощи люди станут относиться к нам с большим уважением и доверием, и тогда мы проведем новые переговоры о союзе, торговле и свободном передвижении по землям Ордены. И эти переговоры наверняка окажутся успешнее. Королева, ты ведь сама говоришь, что из Миеру не может быть доверия. Он примет помощь, разобьет Сихавию с меньшими потерями со своей стороны, нас же эта война напротив ослабит до предела. Этиол тяжело поднялся, опираясь о край стола. «Что мы сможем сделать, если Ордена решит забыть о своих обещаниях? А вот Измейер при желании возьмет нас голыми руками. Я верю Ирмалене. Она сможет предупредить меня, если Измейер замыслит обман. Пойми, нам нужна эта война. Амдары не захотят жить в постоянном ожидании нападения» а я не могу постоянно растрачивать казну на поддержку сильной армии». Эльделен чувствовала, что наставник будет стоять на своем, и это подтачивало ее уверенность. В памяти всплывал недолгий разговор наедине с орденской правительницей. «Разве может она одна удержать из «А что можешь ты?» — спрашивал внутренний голос. «Давно ли ты сама была такой же слабой и сомневающейся?» давно ли бежала из дворца от страшного Триана. То, что ты в итоге победила его с помощью другого мерзавца, не делает тебя второй нелет, чтобы там не кричали на площадях». Усилием воли, взяв себя в руки, она спокойно закончила. «Воинов нужно лишь обучить, подготовить, через пару лет отправим их обратно заниматься мирным трудом. Как я уже сказала, многие в стране ждали, что я заключу союз с людьми». Я подвела их. Другие, наслушавшись увещеваний Триана, напротив, мечтали, что ничего не выйдет, и свободы придется добиваться силой. Эти тоже не получат своего. Если я буду бездействовать, мне не усидеть на троне долго. Народ просто выберет кого-то более решительного, вероятнее всего Амолу. Представляешь, к чему может привести Реодвин он? Взгляд Этиолы стал отстраненным. «Если ты все решила, моя королева, то к чему этот разговор?» Холодно ответил он, садясь на место. Тщательно разгладил кайму плаща. «Ты вправе действовать, как пожелаешь, не интересуясь чьим-то мнением». Эльделина ощутила нарастающую панику. «Наставник, умоляю, не надо так. Я всегда ценила любой твой совет, и сейчас ты во многом прав, но верного выбора тут нет». И я лишь пытаюсь выбрать меньшее зло. Я сама боюсь войны. Я не смогу хладнокровно смотреть на трупы своих подданных, на залитые кровью поля и видеть в этом лишь число потерь на бумаге. Но еще меньше я хочу видеть, как моя страна медленно угасает или как в пропасть ее ведет кто-то другой. Кто еще, как не ты, поможет мне не наделать глупостей и сократить число жертв?» Этиол долго и пристально смотрел на нее. Потом застывшее лицо расслабилось, уголки губ дрогнули. «Хорошо. Артемаль, что думаешь ты? Если поддержишь королеву, я приму в вашу сторону». Правитель изумрудов потер лопы и покачал головой, выражая сомнение. «Я думаю, королева все же права», — сказал он, наконец, хоть и не слишком уверенно. «Мы слишком долго сидели в этих горах». И после того, как Триан поманил всех свободой, многие не захотят больше мириться с нынешним положением. Ну и, в конце концов, речь пока лишь о переговорах. Как ты сама говоришь, Ардена может и отвергнуть помощь, или предложить в ответ на нее что-то, что не устроит нас. Я за то, чтобы попытаться. И потом, если без нашего вмешательства Сихавия победит, она может на этом не остановиться». Решить, что вполне можно захватить следом и наши горы. Я же верно помню, что сиховицы всегда были злее и воинственнее Ордены и Теол. Ты лучше нас знаешь историю людей. Вот и скажи, с кем из них предпочел бы соседствовать?» Наставник тяжело вздохнул. «И почему я не удивлен, что ты на стороне Эльделин? Сиховийцам не победить, так что на этот счет не волнуйся». Они почти в нашем положении. Долгие годы довольствовались бедными землями, уступив лучшее Ордене, и, дойдя до отчаяния, решились вернуть свое силой. Но, как и у нас, у них нет надежды на победу. Если очень повезет, им удастся захватить пару провинций. Вероятно, к большему они не стремятся. Ни до Виарена, ни тем более до наших границ им ни за что не добраться. Ордена ослабнет в этом бою, а после смерти короля Риолена ее раздирают и внутренние разногласия. Нам не стоит их бояться еще долгие годы, и Змееру хватает других дел». «А после этих лет», — продолжал настаивать Артемаль, «ничего не изменится, ты предлагаешь лишь отложить решение на потом. Если начать войну сейчас, ты хотя бы сможешь повлиять на ее ход». А Мола или любой другой, кто может заменить Эльделин на троне, не станет тебя слушать вовсе. Ты привык быть осторожным и обычно оказывался прав. Но теперь настало время действий. «Будь по-вашему», — сдавленно проговорил Этиол, «но я буду присутствовать на переговорах с Армаленой, и если захочу вмешаться, вы не станете препятствовать». На том они тогда и порешили переговоры прошли успешно и вот теперь она и ее амдары те кто поверил и пошел следом далеко от все же родных чтобы не говорили сторонники триана гор и пытаются сделать хоть что то королева проснись кто то бережно тронул ее за плечо вырывая из тревожного сна надо же она все таки задремала жаль ненадолго что случилось Эрнил, ее личный страж, выпрямился, как полагалось, перед старшим по званию. Помимо него в комнате находилось еще несколько воинов. «Измена, моя королева. Люди нас предали. Ниртен?» Он помотал головой. Ночью вырвались из плена воины здешнего гарнизона. «Погибла часть людей Ниртена, в этом обвинили нас. Началась резня. Внизу до сих пор идет бой». Я понятия не имею, кто за этим стоит». После захвата города Ниртен со свитой занял ратушу, а Эльдолин достался один из домов неподалеку, судя по всему, знатного военного. Несмотря на жестокие сражения на площади и окрестных улицах, в доме оказалось очень пусто и очень чисто. Эльдолин предпочитала не думать, что кровь, если она тут была, успели замыть, а трупы убрать. Проще было представлять, что хозяева просто успели вовремя сбежать. О роде занятий бывшего владельца говорила небольшая личная оружейная, оставшаяся нетронутой. Видимо, в спешке было недобережно собранной коллекции. Эльбелин неожиданно для себя полюбила проводить там редкие доли досуга. Хотя она и не любила войну, и не ввязывалась бы в нее без крайней необходимости, ведь оружие всегда ее привлекал. Интересно. Понравилось бы здесь ламинару», — размышляла она порой. Однако сейчас не время для посторонних мыслей. Королева поднялась с кровати, как спала в одной сорочке, не до тут. Страж смущенно отвел глаза. Выглянула из окна, несмотря на предупреждение, что это может быть опасно. Рассвет еще не начался, хотя небо уже светлело, и в утренних сумерках трудно было что-то разглядеть. Два дома горели, в свете пожаров виднелись сражающиеся силуэты. Люди или Амдары не разобрать. На земле валялись тела, много тел, хотя, конечно, их количество и в сравнении не шло с тем, что здесь творилось сразу после захвата города. Эльдалин даже представить себе не могла столько крови. Любой понимает, что война — это страшно, но осознать в полной мере это можно, лишь увидев своими глазами. Бой вроде затихал, но спокойнее от этого не остановилось. Она поежилась и позвала служанку, чтобы та принесла ей воду для умывания и королевское платье. Когда ей доложили, что Ниртен пришел и требует ее аудиенции, она была готова к встрече. Он вошел в сопровождении четырех человек, все в мантиях с эмблемами Академии магии. Я требую объяснений, королева, начал он с порога без каких-либо приветствий и церемоний. «Похоже, мне следует научить тебя манерам, человек!» шагнул вперед Эрнил, но Эльдолин жестом остановила его. «Уважаемый Арен Нертен просто очень взволнован, как и все мы. Конечно, он не собирался проявить неуважение, не так ли?» «Уважение?» — скривился маг. «Ночью Амдары перебили стражу, выпустили и вооружили плененных воинов города, уничтожили главные ворота. За ночь погибли сотни, а армия Гаэльтрана будет здесь через считанные доли. Амдары знали об этом и открыли им вход в город вовремя. У Эльделин перехватило дыхание. Она постаралась совладать с собой. Удерживать взгляд собеседника получалось, но щеки горели. Я не отдавала такого приказа. Да и для чего мне это? «Почему ты так уверен, что предатели не среди твоих людей? Мы же не с сихавицами воюем. Кто-то может быть недоволен Реаленом и считать, что из наместника Гаэльтрана выйдет для Ордена лучший правитель». Амдарам гражданская война в Ордене на руку. Если она ослабит страну, то после войны с Сихавией обе стороны будут буквально истощены, и вы получите шанс отхватить кусок нашей земли». По этой причине выгоднее всего помочь обеим сторонам истребить как можно больше людей противника. На телах стражей ворот, как и тех, кто охранял пленников, нашли ожоги, какие оставляют ваши жезлы. У людей нет подобного оружия. Даже у магов? В своих магах я уверен полностью. Как и я в своих амдарах. Они не могли. Нет. Она ощутила, как подгибаются ноги и опустилась на ближайший стул. Вспышка озарения ошеломила ее. «Что? Вспомнила, кто из них не так надежен?» — холодно усмехнулся Ниртен. «Не из них. Предыдущий король, Триан. Он жаждал войны с людьми. Я отобрала у него трон как раз потому, что не желала этого. Ему удалось сбежать, и часть андаров ушла за ним. Скорее всего, на город напали они». В это трудно поверить, но Триана не остановят стены. Его Амдары могут войти в город не через ворота, а оказаться прямо здесь. Ты слышал о силе пустоты? Скажи мне, королева, Амдар умрет, если пронзить его сердце клинком? Ты угрожаешь мне, маг?» Возмущенная Эльделин поднялась, забыв на миг о слабости. Стражи положили руки на жезлы. Люди Нертена взялись за амулеты, Лишь он сам оставался спокоен. «Ответь на вопрос. Если Амдару насквозь пробить сердце заточенной сталью, он сможет себя исцелить?» «Нет. Удержать в себе жизнь около сиканы — это лучшее, что он сможет в таком случае. Если только рядом не окажется другого Амдара, да и то такую рану исцелит не каждый». Измейер ударил Триана кинжалом прямо в сердце. «Это случилось в роще», В стране от ближайшего поселения и Амдаров поблизости не было. Глава Светлого Совета закончил твое дело за тебя. Триан мертв. Но сила пустоты не воскрешает мертвых. Уж поверь, я знаком с ней не понаслышке. Измейер мог ошибиться. В конце концов, мог и соврать. Верховный маг известен отнюдь нечестностью. Она цеплялась за последние доказательства, как залучик света в стремительно надвигающейся тьме. Плох политик, что не может вовремя схитрить, приукрасить, а где-то и обмануть. Но мне и Змеер врать бы не стал. Если сказал, что убил Триана, так оно и есть. Значит, он ошибся. Я тоже знаю, о чем говорю. После исчезновения Триана амдары стали покидать свои дома, уходя в неизвестном направлении. Это не может быть совпадением. Триан жив и собрал свою армию. Моя вина лишь в том, что я не предусмотрела такого его шага. Пусть так, нет смысла спорить. Мне предстоит сражаться с армией Гаэльтрана, а потом и с Сихавией. Добавлять в список врагов еще и Амдаров было бы слишком безрассудно. Он прямо смотрел ей в глаза. «Ты уйдешь отсюда сегодня как можно скорее». Заберешь с собой оставшихся амдаров. Я постараюсь убедить всех, что тебя саму предал кто-то из твоих. Не смог и жить в себе ненависть к людям. Любой амдар, которого заметят здесь завтра, будет убит. Разбираться с тобой он, Трианом или кем-то еще, нет ни времени, ни возможности. На этом все. Город лишился основной защиты. Трое из четырех ведущих в город-ворот остались без створок. Железные петли расплавились так, будто побывали в кузнечном горне, а плотные деревянные брусья сгорели дотла не хуже соломы в очаге. Сотни солдат погибли в ту же ночь. Было это предательством со стороны Эльдолин или делом рук невесть как выжившего Триана уже не имело значения. Когда-нибудь Амдары ответят за это — Измир наверняка придумает, что делать с этими тварями. Но сейчас их пришлось прогнать, а про их помощь в обороне города забыть. Впрочем, долго держать осаду Ниртен не собирался в любом случае. Он был слишком ограничен во времени. И дело не только в сроке, установленным Реоленом. С мальчишкой-королем они бы договорились. Однако Гаэльтран и впрямь мог заключить союз с Сихавией, чего нельзя было допустить. Также лошадники могли добраться до других стратегически важных мест, и тогда станет уже недомятежной провинцией. Беречь силы некогда. Противника нужно напугать, убедить, что мощь Ардены столь же велика, как и много лет назад. Что ж, пожалуй, с этим он справился. Нертен никогда не видел живого демона, да и сомневался, что они вообще существуют. Но в одном он был уверен, Ни один демон не смог бы устроить такого кошмара. Им приписывались невероятные бедствия. Но если верить жрецам, каждый из демонов владел лишь одной из стихий, в то время как магу были доступны все. Аниртен привел их сюда сотни, не говоря уже о тысячах воинов. Магов со всей страны отправляли в Виорент для укрепления армии, собиравшейся дать сиховицам бой. Она должна была выступить со дня на день, когда появился Риолен со своей вестью о мятеже. Отправляясь в Гайльтран, Ниртен взял с собой приличную часть этого войска, среди магов стараясь выбирать преимущественно тех, кто учился сражаться в парах и тройках. Армия Гайльтрана подошла к стенам города тем же днем, когда ушли Амдары. Тот, кто устроил диверсию под покровом ночи, Похоже, знал, когда именно стоило это сделать. Сломанные ворота не успели даже забаррикадировать, но выстроить свое войско к бою Нертен успел. Он не отправил магов на стены, а вывел их в поле, выставив впереди несколько рядов солдат. Те должны были лишь защищать их и не лезть в бой без надобности. Пока сражались маги, от солдат толку было немного. Пламя, раскаленные камни, кипящая вода, ослепляющий свет, сбивающие с ног порывы ветра. На эгоэльтранцев обрушилось все разом. У них были свои маги, попытавшиеся поглотить стихию, вернуть ее наизнанку, но их сил на это не хватало. Они могли лишь частично ослабить натиск. К тому же среди эгоэльтранцев не нашлось тех, кто умел объединять стихии. Там, где на магов лилась с неба горячая смола или тёк раскаленный металл, они были бессильны. Рассеять смесь стихии было очень сложно даже для выпускника Академии. И маги противника оставили даже попытки защитить себя и своих воинов. Вместо этого сами послали стихии в бой, также ударив всем, чем только могли. Битва была короткой. Не прошло и полудоли, как нападающие отступили бросив на поле сотни искалеченных трупов и землю, заваленную грудами камней и покрытую черными пятнами сажи. Попытки вновь напасть продолжались и два следующих дня, каждый раз с тем же результатом. Отступив в третий раз, войско не вернулось, направившись назад, в сторону Лайфена, столицы Гайльтрана. Потери Ниртена были значительно меньше, но все же ощутимыми а ведь основные бои еще лишь предстояли. Жизнями Амдаров, как сначала рассчитывал Ниртен, за возвращение Гаэльтрана уже было не расплатиться. Может ли он позволить себе победить, потеряв половину, а то и большую часть войска? Мак отправил послание из Мейеру, описав положение. Также по его приказу за остатками армии Гайльтрана следили, не решат ли те вернуться или осесть где-нибудь по пути. В Рикерне установились относительная тишина и спокойствие. Виоренские патрули обходили город внутри и снаружи, но разместились солдаты все же в ближайших к воротам кварталах. Внутренняя часть города принадлежала местным жителям, которые после взятия города притихли и не путались под ногами. То ли не решались восставать, то ли смирились, Миртен не знал, но это невмешательство его полностью устраивало а на третью ночь после ухода гельтранского войска мага навестила неожиданное гостья. Она пришла одна, не заявляя о себе во всеуслышанье, но и не скрываясь особо, и стражи, стучась в дверь к командиру, были растеряны и сбиты с толку. Майнер Ниртен, прости за поздний визит, но днем дела вершатся куда более громкие, а у меня личный разговор к тебе». Она откинула капюшон темного плотного плаща. В русах, но уже тронутых обильной сединой волосах, блеснул серебром венец с одиноким изумрудом в центре. Изумруды — фамильные камни старой гаэльтранской знати, камни цвета бескрайних богатых полей. Венец — знак главы рода. — Так, значит, манире Мартена, — учтиво склонил голову Нертен. И впрямь неожиданно. Признаться, я ожидал визита намного раньше, или уж не ожидал вовсе. Неужели роду Мори, наконец, стала небезразлична судьба наследственного владения? Ирония в голосе проскользнула слишком явственно, но густья и бровью не повела. Хочу сразу сказать, что не одобряю политику Фатреда. Не иначе титул наместника скружил ему голову, что он решается на безрассудные поступки перед лицом общего врага. Я бы пришла раньше, небудь большая часть городской верхушки на его стороне, и не отошли я значительную часть собственных сил в помощь Гауду на юг, на границу Дианора. Я и предположить не могла, что Фатред замыслит подобное. Что же изменилось, Манири? А твои лазутчики тебе еще не доложили? Армия ушла из-под Рикерна не из страха перед силой твоих магов, Хотя, возможно, талика твоего участия в этом все же есть. Сихавия отвергла все предложения Гаэльтрана. Провинция была и остается одной из главных целей. Они не собираются ее уступать, а независимости и слышать не хотят. Гаэльтран примет бой. Как часть Ордены или сам по себе уже не так важно. Хоть и вынужденно им придется сражаться на стороне короля Риолена. Вот оно что. Весть благоприятная, хоть и существенный удар по его самолюбию. Впрочем, Мартена Эримори права. Не так уж важно, что именно вернет Гайльтран под руку Риалена. Главное вернет, и Нертену будет не стыдно смотреть змееру в глаза. Что ж, более прозрачного намека на то, что моей армии пора убираться, ты не могла сделать, Манири, сказал он вслух с усмешкой. Это не намек, Манейр. Вернула она усмешку. «Просто здесь мы продержимся сами. Жителей тревожит ваше присутствие, а в защите Ротарена вы нужны больше. И если тебе требуются еще какие-то доказательства моей доброй воли или преданности Риолену, на случай, если древности и славы моего рода тебе недостаточно, то скажу вот что. Митиш Аарон Мори, сын моего младшего брата, мой родной племянник, остался во Фредене, А именно Фредден принял на себя первый и главный удар Сихавии. И судьба его до сих пор неизвестна, так что передай королю, чтобы о Гаэльтране больше не беспокоился, во всяком случае, пока. Все непременно передам, Манире. Что ж, хоть и не так, как рассчитывал, но он выполнил поставленную задачу. «Теперь можно возвращаться».